Коммергеры эти, в сущности, ничем не отличались от своего господина, от своего терапыги короля, который что ни день требовал коронования, словно речь шла об обыкновенной мессе за два леарда во исцеление сломанной ноги. С утра до вечера кондитеры возводили крепости из миндального теста, окрашенного в цвета Франции. «Позвольте, а как же горчиться?» В том-то и дело, что горчицу не успели доставить. Отребовалось ее не больше и не меньше, как тридцать один сетье. Сетье – старинная французская мера объема около поллитра Кроме того, не будут ведь гости есть с ладони. К великой досаде у строителей – пятьдесят тысяч деревянных мисок оставшихся от предыдущего кранования продали за смехотворно низкую цену гораздо разумнее было бы их хорошенько помыть и спрятать про запас а что касается четырех тысяч кувшинов то их раскрали или разбили белошевейки не разгибая спины подрубали скатерти на которой пошло две тысячи шестьсот локтей полотна И уже сейчас ясно было, что расходы на коронацию обойдутся городу в круглую сумму примерно в 10 тысяч ливров. Но, откровенно говоря, жители Реймса при всех этих тратах все же надеялись извлечь из предстоящих празднеств немалую выгоду, так как на коронование обычно собиралось множество купцов, ломбардцев и евреев, плативших городу налог за право торговли. Подобно всем королевским празднествам, коронование протекало в шумной атмосфере Кермессы. В такие торжественные дни народ беспрерывно угощали различными зрелищами и увеселениями, и посмотреть на них съезжались издалека. Жены требовали от мужей новых нарядов, щеголи толпились в ювелирных лавках, вышивки, самые дорогие ткани, меха, все бралось на расхват. Счастье само шло в руки расторопным людям, и если торговец не зевал и умел угодить покупателям, он за одну неделю зарабатывал столько, что ему с лихвой хватало на пять лет. Новый король выбрал себе в качестве резиденции архиепископский дворец, перед которым круглые сутки толпились зеваки, надеясь узреть земных владык или пахать при виде обитой алым бархатом кареты королевы. Окруженная придворными дамами, королева Жанна, с оживленно-счастливым лицом, такие лица бывают лишь у тех, кого судьба сверх меры осыпала благодеяниями, лично следила за тем, как выгружают ее багаж, состоявший из двенадцати сундуков, четырех баулов, кофра с обувью и еще одного с пряностями. Несомненно, такого роскошного гардероба никогда еще не имела во Франции ни одна знатная дама. Особое платье предназначалось не только для каждого дня праздничной церемонии, но чуть ли не для каждого часа этой триумфальной поездки. Королева в накидке из золототканого сукна, подбитой горностаем, торжественно въехала в Реймс, где на каждой улице королевскую чету ждали представления мистерии Игрища. Накануне коронования устраивался торжественный ужин, и сейчас к столу королева выйдет в платье лилового бархата с беличьей опушкой. на утро для коронации приготовлено платье из турецкой золотистой парчи, алая накидка и пурпурный казакин. Для обеда платье, расшитое лилиями Франции. Для ужина тоже затканное золотом платье и два горностаевых плаща. Один белый с черными хвостиками, другой черный, а хвостики белые. Послезавтра она наденет зеленое бархатное платье, потом сменит его на другое из лазурной парчи с беличьей пелеринкой. Ни разу не появится она на людях, не сменив наряда и драгоценностей. Все эти сокровища были разложены в комнате, убранство для которой тоже привезли из Парижа. Белая шелковая обивка для стен, расшитая золотыми попугаями в количестве 1321. В центре гербы графов бургундских, лев на пурпуровом фоне, балдахин над кроватью, стеганное парадное одеяло и подушки — все изизурашшенное серебряными трилистниками в количестве семи тысяч на полу ковры тоже с гербами бургундии и франции